Глава 14. Поворот. «Может, ты хочешь отдохнуть?» Галантно предложил я Асси, рассчитывая поговорить с принцессой и остальными без ее присутствия. «Скажем так, пока не придумаю, как представить новое действующее лицо остальным. На корабле есть медицинский отсек и...» «Я знаю строение стандартных кораблей Империи», — оборвала меня девушка. «И отдыхать мне пока не нужно». «Впрочем, после того, что ты мне рассказал...» Асси задумчиво уставилась куда-то мимо меня. «Действительно, переварить столь серьезные изменения, что произошли за долгие годы ее заточения, не так уж и просто. Даже если ты карающая длань империи. Вернее, пылающая, конечно же. Но ее рассказ недвусмысленно намекал на многочисленные жертвы во имя закона и справедливости». Так что карающая тут, пожалуй, тоже подходит. «Куда ты сейчас отправишься?» Неожиданно Асси встрепенулась и вопросительно посмотрела на меня. «Прежде всего мне нужно спасти друзей», — ответил я. «Остальные мои планы будут во многом зависеть от этого. Поэтому сейчас мы взлетим и отправимся за ними». Я думал, девушка что-то скажет в ответ. Но Асси лишь все так же сидела чуть поодаль, и пристально смотрела на меня, слегка прищурившись, из-за чего выглядела немного несерьезно. Вот если не знать, что она мощный боевой психик 50 уровня, на вид всего лишь обычная девушка Вели. «Ты, кажется, хотела отдохнуть?» Я попробовал снова остаться наедине с системой связи. «Острой необходимости в этом нет», древняя Вели в молодом теле смерила меня взглядом а потом неожиданно добавила «Взлетай, я подстрахую». Не дожидаясь моего ответа, Асси деловито уселась на место штурмана и пробежалась пальцами по панели, будто пианист по клавишам. «Крок, подери, надо бы и вправду поторопиться. Каждая секунда промедления уменьшает вероятность спасения Бена, Карла и Айлы. Сообщение я могу отправить прямо сейчас». А вот придумать легенду для новой союзницы можно будет и по дороге. Готовя космолет к старту, я параллельно воспользовался бортовой системой связи и отправил коды Бену и Ами по зашифрованному каналу. Никаких печальных новостных сводок, так что, думаю, эти двое еще живы, поэтому рискну. А вот старик-колонель, все же он не боец, вряд ли уцелел без помощи извне. Так что подставляться, давая перехватить его коды и ставя под удар будущие петли, я, пожалуй, не буду. Двигатели тем временем вышли на полную мощность. Фрегат завибрировал, создавая на Хризалисе ощутимое землетрясение, а затем рванул вверх в гигантский раскрывшийся люк. Не выдержав, я вывел на главный монитор изображение резиденции Салдоков, по-прежнему находящейся в руках панарианов. А разрушения не такие уж и большие. Это радует. А то ведь рано или поздно все это закончится, и мне нужно будет восстанавливать свою возвращенную собственность. Как и в прошлый раз, взлет прошел без сучка и без задоринки. Никто на планете не был готов к появлению из под земли огромного космолета. На орбите нас тоже никто не встретил, поэтому я спокойно повернул фрегат в сторону одной из космических трасс, ведущих на землю. Подхвачу там Бена, и вдвоем уже можно будет выдвигаться к столице». И тут неожиданно раздался звонок от принцессы Ами. Я повернул взгляд в сторону своей новой спутницы. Что ж, будем импровизировать. И кое-какие соображения, как себя вести, у меня уже есть. Спасибо моей амнезии. Как легенда, для прикрытия подобный недуг вполне подойдет. «Подыгрывай мне», – предупредил я Асси и принял вызов. Мак, на мониторе появилось изображение улыбающейся принцессы. «Рада, что тебе удалось взлететь без происшествий. А это кто?» Лицо Ами выразило целый спектр эмоций. От сдержанной радости до удивления и недоверия. «Это Асси, ваше высочество. Как ни в чем не бывало, представил я своего нового штурмана». «Наша союзница и потенциальный член клана Салдоков». «В качестве кого?» — слегка опешила Ами. «Чёрт, ведь прозвучало и впрямь немного двусмысленно. Но неужели принцесса ревнует?» «Нет, вряд ли. Здесь я, пожалуй, перегнул. Не могла же она подумать, что речь идет о невесте». «В качестве вассала?» Напряженные морщинки на лице Ами разгладились. Это долгая история, Ваше Высочество. Расскажу подробно при встрече, если, конечно, она возможна. Все же принцесса должна быть под домашним арестом. Вообще, я думал, что Ривак поменяет стратегию своего поведения после моего экспромта с его базой на Фьорне. Но, судя по сообщениям в СМИ, он уже снова на Соул. Так что, скорее всего, принцесса в том же незавидном положении, что и при нашем последнем разговоре. Впрочем, связь с нею есть, и одно это уже не может не радовать. Разумеется, встреча возможна, лорд Салдок. Видимо, перед Асси принцесса перешла на официальный стиль общения. Хотя в самом начале разговора назвала меня просто по имени. Направляйтесь на Соул, барон Бенита тоже в пути, так что встречаемся все вместе в точке, координаты которой я вам сейчас отправлю, и еще. Ами скосила взгляд на свою темнокожую соотечественницу, давая понять, что не хочет продолжать разговор при посторонних. Кажется, впереди меня ожидает допрос с пристрастием. Но что поделать, выдавать Асси как пылающую длань за ней и представительницу Старой Империи я не собираюсь. Это не то, что следует рассказывать даже друзьям. А я ведь до конца и не уверен, можно ли относить к ним принцессу. «Да и предавать доверие моей новой знакомой точно не хочется. Значит, придется пойти на обман. Вернее, подать информацию частично, и так, чтобы никому не навредить. Асси, прошу тебя на некоторое время покинуть мостик. Нам с ее высочеством необходимо поговорить наедине». Темнокожая Вилли посмотрела на меня так, будто я нанес ей тяжкое оскорбление – но все же послушалась и даже кивнула в знак понимания. «Я проверю пока состояние десантной палубы, лорд Салдок», холодно произнесла она и скрылась в техническом коридоре, закрыв за собой входную переборку. Сразу же после этого неловкое молчание Ами сменилось заявлением, не терпящим возражений. «А теперь, маг, я бы хотела услышать полную версию того, что произошло в начале этой петли» что эта девушка». «Сейчас я все объясню». Я примирительно поднял вверх руки. «Но сначала хочу уточнить. Ты сказала, что Бенита на пути к Соул. Значит, я успел, и ему удалось спастись?» «Все же немного странная ситуация. Я, как носитель информации о петле, задержался больше, чем на сутки. А при этом ничего особо не изменилось». Да принцесса ведет себя так, словно не пять минут назад получила информацию обо мне и наших совместных приключениях. Подозрительно. Я как раз вывел космолет на трассу и включил автоматическое управление. Потом, когда мы завершим разговор, настанет время гиперпрыжка, а пока... Кажется, Ами собралась нарушить взятую ей театральную паузу. «Успела я», — Выделив последнее слово, заговорила принцесса. И вот здесь у меня в голове все перемкнуло. Она успела? Но тогда...